Глава 2. О деньгах как особой части общего запаса страны. Вся сумма ценности годового продукта земли и труда в каждой стране распределяется между отдельными ее обитателями и составляет их доход. Но, подобно тому, как в ренте владельческого имения мы различаем воловую и чистую ренту, Также точно мы должны различать валовой и чистый доход всех жителей обширной страны. Воловая рента владельческого имения охватывает все, что платит фермер. Чистое – то, что остается в распоряжении землевладельца за покрытием издержек по управлению и по ремонту и других необходимых расходов. Иначе сказать, то, что он может – не ухудшая состояние своего имения, обратить в состав запаса, предназначенного для его непосредственного потребления, то есть израсходовать на свой стол, обстановку, украшение своего дома и своей мебели, на свои забавы и развлечения. Действительное богатство землевладельца пропорционально его чистому, а не воловому доходу. Воловой доход всех обитателей обширной страны охватывает весь годовой продукт их земли и труда. Чистый доход – то, что остается в их распоряжении после покрытия расходов по восстановлению. Во-первых, их постоянного, и во-вторых, их оборотного капитала. Иначе сказать, то, что они могут, не уменьшая своего капитала, обратить в запас, предназначенный для непосредственного потребления – то есть израсходовать на свое содержание, на свое удобство и развлечение. И в данном случае действительное благосостояние пропорционально не воловому, а чистому доходу. Совершенно ясно, что из чистого дохода общества должны быть исключены все издержки, связанные с восстановлением постоянного капитала. В состав его не могут войти ни материалы, необходимые для ремонта машин и орудий или построек, служащих производственным целям, ни продукт труда, необходимого для приведения этих материалов в соответственный вид. Назначение постоянного капитала – повысить производительные силы труда, то есть дать возможность тому же количеству рабочих выполнить большее количество работы. Поэтому издержки, целесообразно вложенные в постоянный капитал всякого рода, всегда возвращаются с большой выгодой и увеличивают годовой продукт на значительно большую величину, чем требуется на поддержание в исправности постоянного капитала. Но, конечно, для последней цели также приходится затрачивать известную долю продукта, и потому всякого рода улучшения в способах производства позволяющие данному количеству рабочих выполнить то же количество работы при помощи более дешевых и простых орудий, чем требовалось прежде, всегда признаются выгодными для общества.